«Перед тем, как сдохнуть, скажите, кто вас прислал?» – спросил я, едва сдерживаясь. «Не твое дело, собака!» буркнул амбал в ответ и замахнулся на меня топором. Я отскочил назад, пропуская лезвие перед собой. Рорик стоял позади и столкнулся со мной, отчего повалился на пол. Остальные люди, повара и Давид, еще раньше попятились, а сейчас и вовсе разбежались по кухне. Я выхватил меч и одним движением вонзил лезвие в ногу здоровяку. Тот завопил, как раненый бегемот, и завалился назад. Только он не сбил своих соратников, они его удержали. Я же в это время превратил свою руку в что-то вроде алебарды и рубанул мужика сверху. Кровь разлетелась во все стороны, в том числе на мою маску и одежду. А злость только копилась. Я пнул тело амбала ногой, и трое мужиков, державших его, попятились назад. Ночь вот-вот закончится, и мне нужно поскорее с ними разделаться, иначе нам конец. Не теряя времени, я шагнул к этим уродам и полоснул одного из них лезвием руки. Второй рукой достал меч из ноги Амбала. Как раз вовремя на меня в этот момент опускался меч одного из убийц, и я едва успел его отбить. Третий мужик испугался неожиданного сопротивления и направился к выходу. Я бросил в него меч, ускоряя телекинезом. В этот момент второй снова атаковал мечом. Я не успел отбиться рукой клинком, да и неудобно им было драться на ближней дистанции. Плечо обожгло болью. На все здание раздался мой крик боли. Собравшись с мыслями, я деактивировал изменение руки и схватил ей топор амбала. Здоровика все еще держал один из его парней. Он будто забыл, зачем он здесь и просто смотрел на это все отстраненно. Топор оказался достаточно тяжелым и одной рукой им орудовать не выйдет, а вторая ранена. Меня снова атаковал мечник и я кое-как отвел удар топором. Затем через боль схватился за рукоять двумя руками и ударил в ответ. Мечник ловко увернулся и двинул меня эфесом по лицу. Я бросил топор и схватил шустрого бойца рукой за горло. Раненой рукой я перехватил его удар мечом. Сжимая зубы от злости и боли, я приходил в настоящую ярость и начал превращаться в монстра. Боль отступила, а гнев заполнил собой все сознание. Мужик начал задыхаться и что-то пытался сказать, но я еще больше придавил его шею, почувствовав силу в руках. Послышался хруст, тело, прижатое к стене, задергалось и обмякло. Я повернулся к последнему мужику, все еще державшему тело амбала. Тот бросил труп на землю, закрылся руками и попятился назад. Но через несколько шагов он споткнулся от тела одного из людей Рорика. Я шел за ним. Испуганный мужик прополз еще немного, а затем замер в ожидании смерти. Я же старался сдерживать себя. Головой я понимал, что нам нужен язык. И лучшего кандидата не найти, чем онемевший от страха ублюдок. Но сердце требовало крови. У меня бы ничего не получилось, если бы не наступил рассвет. Но со звоном колоколов я почувствовал слабость, и мое тело стало меняться обратно, даже без шмурдяка. Повезло, что успел мечника убить, да и остальных, хотя этот был самым опасным. Я подошел к перепуганному бойцу. Тот, хоть и выглядел испуганным, казался вполне вменяемым. «Кто вас прислал?» – спросил я еще раз. «Смайл!» Дрожащим голосом ответил парень. «Что еще за смайл?» «Это владелец нескольких столовых и кафешек в квартале Сумеречного клана», послышался голос Рорика за моей спиной. «Конкурент? Он опасен?» «Не знаю. Раньше не слышал о нем ничего плохого. Очень осторожный и бесконфликтный мужик. Предпочитает подкупить кого-то и договориться без кровопролития». «Что-то незаметно», сказал я. «Тут что-то не так. Что он задумал?» — спросил Рорик мужика на полу. Он договорился с Круглым и еще с кем-то, что заберет себе эту кормушку. Сказал, что красавчик мертв, и здесь сейчас осталось несколько коллег. Я был против, честное слово, да еще и вчетвером идти. Но Кремень сказал, что и так справимся. «Не убивайте, пожалуйста», — пролепетал мужичок. «Похоже, наши враги объединяются», — заметил я. «Плохо». Если они займут место Тухлого, то смогут нанять целую орду головорезов. Кто там с круглым и смайлом работает?» Обратился Рорик к мужику. «Я его не знаю, но все говорят, что он вообще отморозок. У него даже охраны нет, он сам всех убивает и собирает по зубу у каждого убитого. Говорят, у него целая банка этих зубов, не меньше ста штук». «Донтист», выдохнул Рорик. «Серьезно? Донтист? Более глупого прозвища я не слышал». «Ты бы так не смеялся, если бы знал его. Это настоящий маньяк, причем самый сильный из всех главарей. Если бы он захотел, занял бы место Тухлого. Хотя, похоже, к этому все и идет», — пояснил Рорик. «Значит, нужно его прикончить». Легко сказать, его как-то пытались убить трое наемников с частицами. Несколько банд не пожалели на них все свои сбережения. И знаешь, что случилось? Дантист забрал и их зубы? «Нет». «Нет». «От них даже зубов не осталось». «Что у него за частица?» спросил я. «Ночная». «Ну, конечно, и ночной клан его покрывает». «Этого я не знаю, но лучше с ним не связываться». «Каким образом? Если он хочет отжать наше заведение, то с ним придется связаться». «Лучше бросить это дело. Ты можешь драться на арене, а я потрошить туши в сиянии», сказал Рорик. «Да щас». Я уже загорелся идеей заниматься общепитом. Чем? Не понял Рорик. Общественным питанием. Я когда жил в общаге, такие хот-доги себе готовил и шавуху. Даже суши как-то делал и пиццу. Но это уже когда в своем доме жил. С женой и дочкой. Это Татьяна меня научила. Точнее, она делала, а я помогал. Вар, соберись. Вывел меня из раздумий Рорик. Точно. «Значит, нам нужно найти новых охранников. Эти четверо убили пятерых, а остальные разбежались», сказал я, осматривая трупы. «Скоро еще дневной клан должен заглянуть, сейчас их смена началась». «Да я заметил», кивнул я на кровоточащую рану в плече. «Вот но-ка вы, дети, погоди, я тебя перевяжу», сказал Рорик и исчез на кухне. Вскоре он вернулся с чистой тканью и пузырьком какой-то жидкости. «На, подержи». Протянул он мне пузырек, а сам принялся рвать тряпку. Жидкость оказалась очень ядреной, особенно на вкус. «Ты что делаешь? Это же спирт! Рану промыть!» – завопил Рорик. «Я и промываю. Душевные раны!» «Дай сюда!» Рорик обработал мое плечо спиртом и перевязал. Кровотечение остановилось, хотя боль никуда не делась. «Ненавижу день!» «Ну, рассказывай, дружок, сколько у этих колобков и стикеров людей, где обитают, какие планы». «Я толком ничего не знаю, я на Смайла работаю. У него два десятка охранников, по 3-4 на каждой точке. Работников чуть больше». «Ого, а я думал, красавчик самый крутой был в этом бизнесе», — сказал я. «Был. Видимо, часть его людей переметнулись заодно и подкинули идею устроить налет», — сказал Рорик. «Да». «Работы у нас много. Что еще расскажешь?» Обратился я к налетчику. «Не знаю. Отпустите меня, пожалуйста». Я сделал одно резкое движение, и с горла пленника полилась кровь. «Зачем ты это сделал?» – возмутился Рорик. «Ты что, прикалываешься? Он такого от нас наслушался. К тому же видел мои навыки, а их лучше не раскрывать нашим врагам». «Согласен, но все равно не люблю убийства». «Алло, Роря, они как раз и устроили эти убийства». «Да, ты прав, извини. Лучше займись трупами в подвале, а я пойду на рынок, возьму нормальных продуктов». «А мне что делать?» – выглянул из кухни Давид. «Уберись тут и найди нормальных охранников», – сказал я. «Нормальные стоят в пять раз дороже», – возразил тот. «Пусть будет дороже, лишь бы не сбежали при первой угрозе». «А сколько нужно?» – спросил он. «Раньше было 10, пока найди четверых, а как деньги появятся, наймем еще». «Хотя это не понадобится, когда разберемся со стоматологом». «Донтист», — поправил меня Рорик. «Да хоть акулист, Я всех убью, кто у меня на пути станет. Если мне придется перебить всех урок, чтоб найти дочь, я это сделаю». «Может, останешься? Вдруг еще кто придет?» — сказал Рорик. «А ты тут зачем? Ну и Давид. Хотя с дневными вы вряд ли разберетесь». «Эй, брат, ты как с отцом разговариваешь? Уважение, пожалуйста!» — возмутился Давид. «Мой отец сейчас... А, кстати, кто мой отец? Этого я пока не помню», – задумался я. «Иди уже, если не хочешь дневных застать», – сказал Рорик. «Никто никуда не пойдет, пока не расскажет, что здесь происходит», – пробасил голос со входа. На фоне голоса стражника зашелестели клинки, вынимаемые из ножен, и захрустели плечи арбалетов. У входа стоял отряд из десяти стражников, хотя оружие было только у четверых. У остальных лишь кинжалы на поясе. Но, судя по их стойке, они готовы были использовать навыки. А помня, что было с трупами мутантов, которых приносил отряд Сэма, я не хотел испытать навыки стражей на себе. А вот и дневной дозор, буркнул я. Кто здесь главный? Объяснитесь немедленно. Потребовал стражник со щитом и коротким мечом. Давид незаметно исчез из комнаты, я даже не заметил, когда это произошло. «Главный он, но говорить буду я, так как он почти ничего не видел», сказал я, указывая на Рорика. «Говори!» «Да, тут и говорить особо нечего. Эти четверо ворвались и перебили нашу охрану», пояснил я. Капитан первого ранга не самая крутая должность, но для такого места довольно высокая. Осмотрел тела более внимательно. Затем перевел взгляд на стоявших в комнате. «А рейдеров кто убил, ты что ли?» спросил он. Типа того, но это была самооборона. Хорошо, предъявите документы, подтверждающие права на владение заведением, и можете быть свободны. Мы с Рориком переглянулись. Тут-то и была проблемка. Я понятия не имел, как оформлять документы, хотя в офисе их было предостаточно. Тут со второго этажа спустился горец со стопкой бумаг. «Вот, дорогой, все законно, все шито, крыто, гладко, брито», – затараторил Давид, показывая стражнику бумаги. «Пойдем за стол, мне нужно все проверить», – буркнул капитан. Они с Давидом ушли в офис. Остальные стражники остались в проходе и никого не пропускали. Я присел, так как после боя и ранения сил не оставалось. К тому же нервы начинали сдавать. Сейчас еще не хватало попасть в камеру к дневным. Хотя можно будет связаться с Сэмом. Он вроде даже с Кутом знаком и Руфусом, но это уже на крайний случай. Пробыли они в офисе не меньше часа, но все же капитан вышел с довольным лицом и, забрав своих стражников, ушел по своим делам. «Когда ты успел документы переоформить?» – спросил я Давида. «Я и не успел, просто показал ему документ красавчик. Пояснил, что он умер, а Рорик – новый владелец, мол, не успели подписать то -сё. «И он тебе просто поверил?» – удивился я. Нет, конечно, я использовал магию». «Что за магия?» «Бабло называется. Кстати, с вас 10 золотых. Я все отдал, что у меня было». «Что? Откуда такие суммы? Это же две месячные зарплаты охранника. Он капитан, а мы в их квартале работаем. Привыкай». «Ладно, отдам, когда первые деньги заработаем. А сейчас нужно продуктов купить и людей нанять». «Эй, брат, может не выбрасывать мясо?» «Ты что, и людей готовить собрался?» Изумился я. «Нет, что ты. Людей лучше сырым есть». Шучу, брат, мясо в подвале не выбрасывать лучше, приготовить и продать, потом новый покупать, какой захочешь. Мы не будем готовить мутантов. Как вообще люди в одичал их не превратились, те тоже мутантов жрут. Люди орум не едят, они пьют его по чуть. И мясо немного едят, еще рыба, овощи, тесто. Ясно, но все равно мы не будем готовить мутантов. А если еще раз предложишь, я и тебя в мясорубку запихаю. Эй, брат, не надо так, я же не со зла. Лучше займись документами и смотри, чтобы все хорошо было. Деньги нужны оформить, заверить, подмазать, куча возни. Сколько? спросил я, доставая кошель красавчика. Монет 40, может 50 выйдет, если заупрямится управляющий. Держи золотой, остальные себе оставь. Ты же без денег сейчас. Какой золотой? Я же сказал, 50 надо. 50 золотых, да ты чё?» – Изумился я. «А что ты хотел? Коррупция, брат? и кругом? Сейчас у нас нет на это денег, дешевле уже капитана подкупать». «Эй, верно, брат, но капитан всегда надо давать, а оформить один раз и порядок». «Похоже, сначала нужно запустить производство. Короче, занимайтесь очисткой оборудования, уборкой и наймом охраны. Я Рорику оставил 50 золотых. Надеюсь, мне остальных хватит мяса купить. Все, я ушел за продуктами», – сказал я и вышел из здания». На рынке мяса практически не было, а то, что было, стоило целый золотой за 1 килограмм. Это в 10 раз дороже, чем мясо мутантов. Да и в таких объемах его закупать нереально. И тогда я отправился к своему знакомому. Сияние как раз было не так далеко. А с Сэмом мне было что обсудить. Мясо продажных капитанов и наших общих друзей. Вот только я не учел, что днем он обычно на вылазке. А чтобы не сидеть 10 часов без дела, я отправился к другим знакомым в соседний квартал. Дом Руфуса я нашел не сразу. Хотя и старался изо всех сил его запомнить, он был слишком обычным. А красные занавески здесь оказались распространенным цветом. Узнал я нужное здание только по выходящим оттуда бойцам в красных одеждах и хорошо вооруженных. Впускать меня сразу не хотели, в холле стояло четыре бойца, одного из них я помнил. «Слушай, я к Руфусу пришел, мы с ним почти друзья, я здесь был уже. Проваливай, бродяга, и не приходи сюда больше», – рявкнул на меня самый старший по званию. «Я же помню тебя, ты был тут, когда меня в камере держали». «Сказал же, свали отсюда, что не ясно». По выражению лица этого офицера было ясно, что он настроен серьезно и вот-вот применит силу. Четверых я вряд ли смогу раскидать, тем более днем и с такой раной. Да и не нужно мне это. Вот только никак не пойму, почему меня не пускают. В прошлый раз они были любезней. Я не стал развивать конфликт и вышел из здания. «Вы трое, пойдите покурите!» Послышался голос офицера, который меня прогнал. Бойцы вышли из здания через черный ход, а меня уже на улице догнал офицер. «Лучше не приходи сюда. Если нужен будешь, Руфус сам тебя найдет. А если он мне нужен будет, ты сам рискуешь и его подставляешь. Через час приходи вон в тот переулок». Он указал рукой на дальний проулок. Я молча кивнул и пошел дальше по улице. Этот час я потратил на изучение пищевой индустрии этого города. Раньше я не обращал внимания на всякие забегаловки, да и на цены особо не смотрел. Ел в сиянии, расплачиваясь трудом. Сейчас же обращал внимание на все. Что люди покупают, что, в каких количествах и почем продается. Хоть квартал и был нищенским, на еде здесь особо не экономили. Худые люди встречались редко. А те, кто заказывал поесть, заказывал больше, чем мог съесть. Хотя к этому подталкивали различные скидки. Вроде пять пирожков по цене четырех. На улице почти никто не ел, в основном из-за огромного количества пыли. Зато здания почти все были забиты людьми. Может это время такое, люди вернулись с ночных смен и сейчас пополняли запас калорий. Я был рад, что узнал из чего здесь готовят пищу. Не то, чтобы я был особо брезглив, если бы умирал с голоду, наверное жрал бы и мутантов. Но если можно приготовить нормальных или почти нормальных животных, то почему бы и нет. Мне хватило пяти минут покопаться в потрохах дисов и ноксов, чтобы понять, как сильно их мясо отличается от животных. Жесткое, вонючее, сухое. Мясо животных на прилавках рынка значительно аппетитней, не говоря уже о вреде мутировавшего мяса. Если договориться с поставщиками не выйдет, то придется что-то готовить из рыбы и овощей. Но мне хотелось бы сделать здесь земную шавуху. Думаю, тогда от клиентов отбоя не будет. Прошлявшись час по улицам города, я прошел в нужный переулок и стал дожидаться опаздывающего Руфуса. Вот только пришел совсем не он».